Тем не менее, кажется маловероятно, что этот противник превзойдет ожидания Сузуки Сатору. Причиной этому было описание Кии на своих родителей. Ее отец, восхваляемый в песнях и рассказах, был способен читать заклинания четвертого уровня, в то время как ее мать, которая могла использовать заклинания пятого уровня, считалась гением. С этой точки зрения с Игдрасиле мало что изменилось. Точнее, здесь было больше слабаков, чем в игре. И все же, сможет ли он победить их?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 Став нежитью, Сузуки Сатору на опыте испытал, как его эмоции будут подавлены, достигнул определенного уровня. То же самое творится и с Киина. Не говори мне, что заклинание 10 уровня – это ерунда. Что если уровни начинаются с 10, и с роста мощи номер уровня становится меньше? Подождите, разве это не делает меня заклинателем 1 уровня? А здесь существует заклинание 3 уровня под названием «Огненный шар». А? Да, такое заклинание есть.